Глава 6. Не то. Алиса, ты можешь себе представить? три дня я бился с этой таблицей, а в итоге проблема не у меня была, а у Дубининой. Миша, не сдерживая эмоций, бьет открытой ладонью по столу, за которым мы сидим. «Но вот как после этого человеку что-то объяснять? Насколько я понял, за время работы в компании Дубинина себе на уме. Отвечает Саша. «Там хоть доказывай, хоть нет, она всегда не при делах. Да, блядь, да кровопийца, чтоб ее!» С улыбкой наблюдая за тем, как Миша беседует с Сашей, и невольно сравниваю их. До сих пор в голове не укладывается, как я могла перепутать. Вот как? Проблема в одежде и стрижках. Они оба высокие, подкачаны. Оба их выбрить затылок, а к макушке волосы длиннее. Но по сути это все сходства». Черты лица абсолютно разные. Если у Миши они более мягкие, то у Саши наоборот. Миша как медведь, большой и добрый. Саша же, первый на ум приходит пантера, хищный и неприрученный котяра, вроде опасности не представляет, но у меня при взгляде на него все волоски приподнимаются, а внутри включается неизвестное мне доселе ощущение Опасность. Но в чем заключается эта опасность, я пока не пойму, потому что как человек он не опасен. Моя сестра знает его много лет, и никогда от нее я не слышала ни одного плохого слова в его адрес, даже наоборот. Алис, пока мужчины что-то обсуждают, Оля сжимает мои пальцы. Как ты, сестренка, сдала свою курсовую? Ой, да, не напоминай. Я целых три дня безвылазно в интернете искала информацию о истории происхождения Грима, а потом так и пришлось идти в библиотеку, потому что только там можно найти уникальные факты, неиспользованные другими студентами. Сдала и забыла, как страшный сон. Оля, понимающе сжимает губы. Держись, еще три года и добее свободен. «Три года. Включаю актерочку. Я учусь в университете культуры на будущего гримёра-визажиста, но и такой предмет, как актерское мастерство, является у нас не последним. Поэтому, если нужно, я могу включить его на полную. Терпи, солдат, улыбается сестра. Как Петька там? Мама говорит, что растет бандит. Петя наш младший брат. Мама вышла замуж во второй раз, когда мне было семь и позже родила от отчима. Сейчас Петьке уже десять, и я без преувеличения называю его в шутку ураган Петрина. Не то слово. Дядя Дима с мамой частые гости у учителя на ковре. Не то, что мы с тобой были, паеньки. Ну я тогда, а вот по поводу тебя сомневаюсь, кто рюкзаком избил одноклассницу. Хитро сужает глаза сестра, а я прячу лицо в ладонях. Ну, было дело, могла, да. Но это от того, что когда я перешла в новую школу, меня начали задирать. Пришлось отбиваться как умело. Зато потом с Надей мы подружились, я перетянула ее на сторону добра и больше новеньких она не цепляла. Иногда нужно вовремя показать зубы, чтобы тебя не укусили первым. Это было давно. Парирую, потянувшись за бокалом с вином. Отвлёкшись на подбежавшего сына, Оля встает, чтобы отойти с ним, а я обвожу взглядом нашу немаленькую компанию. Точнее, компания это не моя, сестры и ее мужа. Они все знают друг друга на протяжении многих лет. Кажется, у и Мариам было столько же, сколько мне сейчас, когда они познакомились с Давидом, Демьяном и Сашей, и до сих пор очень тесно общаются. Мариам, лучшая подруга сестры, поглаживает круглый живот, пока ее старший сын Давид, названный в честь своего дяди, играет в догонялки с Адель, моей племяшкой. Демян, муж Мари, ненавязчиво перебирает ее волосы, пока беседует с Сашей. Они все старше меня, но очень родные, и я ценю, что меня тоже приглашают изредка на их такие вот встречи с шашлыками и общением. Честно, мне с ними намного интереснее, чем с одногруппниками. Нет, они неплохие, а болтусы мои, но у них в одном месте еще играет детство. Могут наполнить бутылку колы таблетками Ментоса, а потом с диким смехом уматывать от пены, фонтаном бьющей наружу. А однажды эти ненормальные переоделись в платья XVIII века и рассказывали так по университету, обмахиваясь веерами и присаживаясь в реверансах перед преподавателями. И это я сейчас о парнях. Они классные, и с ними можно иногда весело провести время. Но по-настоящему мне интересно вот здесь, с сестрой и племешами, которых я обожаю больше всего на свете. А когда выступление у тебя, Алис? Возвращается Оля. Я бы хотела прийти, поддержать тебя. В двадцатых числах. У меня есть нарезка, хочешь, покажу. Конечно. Оля, как никто поддерживает мое увлечение танцами. Собственно, я пошла по ее стопам. Только она занималась просто современными, а я выбрала более конкретное направление. Взяв со стола телефон, нахожу в соцсети страничку и включаю одно из видео. Ух, супер, Оля с восторгом всматривается в экран. Надо будет Адель к вам отдать. Возраст подходящий, можно уже сейчас. Это что там у вас?» Миша перегибается через меня, чтобы посмотреть видео, а я заставаю, когда его покрытая щетиной скула, оказывается, около моего лица. От него пахнет коньяком и сигаретами. Сколько раз говорила ему бросить, а он ни в какую. Алиска наша, гляди, как круто. Оля передает ему телефон, и он откидывается назад на свое кресло, возвращая мне воздух. Разочарованно выдыхаю. Мог бы и тут посмотреть. Мне кажется, или когда ты танцевала, Оль, у вас костюмы состояли из большего количества одежды? Скептически задирает бровь. Уже собирается вернуть мне телефон, как Саша забирает его у него, дернув за уголок вверх. Ну ты сравнил. То было пятнадцать лет назад. Время не стоит на месте. Но костюмы классные. Мне нравится, отвечает Оля. Сейчас ценитель нам скажет по поводу костюмов. насмехается Давид, глядя через весь стол на Сашу. Помнишь, Сань, как ты любил ходить на концерты девчонок? Кто ж не любил? Уголком губ усмехается Саша, листая одно видео за другим и в какой-то момент задерживаясь на одном немного дольше. Что там? Суетливо верчусь на стуле, судорожно пытаясь вспомнить, что-то могло привлечь его внимание. Я давно не заглядывала на страничку. Не зная, что выставляла Яна. Там такие девочки были, закачаешься. Оторвав наконец взгляд от экрана, Саша на миг поднимает его на меня и передает телефон Марьям. "Мари, вот соли, помню, финты какие выписывали. Было на что посмотреть". Да, с умилением улыбается Мария. Я очень любила выступать на сцене. Алис, ты так здорово танцуешь, умничка. Спасибо. Ну да, только смотрел ты не на Марию, Олю. Хохотнув, Демьян возвращается к диалогу с Сашей и тоже заглядывает в экран. Так кто были ваши девочки? А девушки друзей вне моей орбиты. Взяв стакан с алкоголем, Саша лениво откидывается на спинку уличного кресла. Да, Уличк Да, Саш, подтверждает тепло сестра. Зато другие, поджучивает в шутку Демьян. Ты до того, как женился, тоже не в монастыре жил. Вопрос чисто риторический. Когда ты уже к нам свою Анюту привезешь знакомиться? А я не сказал, поднимает он взгляд от стакана. Нет Анюты больше у меня. Я не знаю, кто такая Анюта, но, судя по реакции присутствующих, точно не мимо проходящая девушка. Как так? искренне расстраивается Марьям. Я уже надеялась, что ты наконец нашел ту самую. Сколько вы встречались? Год чуть меньше. И что? Не то. Саш, ну как так? Одна не то, вторая не то. Возраст, знаешь ли. Закинув назад голову, Саша смеется. Ну давай еще в старики меня запиши в тридцать пять, и пойду я встану в очередь на место в дом престарелых. Я просто хочу, чтобы ты был счастлив, хмурится Мари. Так я счастлив, щелкает он ее по носу костяшкой указательного пальца. Бросай меня женить. «Крестный», — подлетает к нему Адель и хватает за руку. Да моя принцесса, оборачивается на нее Саша. У меня кукла застряла в корзине. Поможешь? Саша переводит взгляд на баскетбольную корзину, в которой ногами кверху торчит ее любимая Алёнушка. Хм, как интересно, она туда попала. Я бросила, мяч не смогла найти, беззаботно объясняет племяшка. Со смешком поставив стакан на стол, он встает, легко подкидывает Адель и берет ее на руки. Малышка смеется, а я зачем-то наблюдаю за тем, как они идут к площадке. Он приподнимает ее, чтобы она сама достала куклу, а потом уходит, чтобы из гаража выкатить мяч. Надо что-то делать с этим, задумчиво произносит Оля, заставляя меня перевести на нее взгляд. С чем? Давид тянется к ней и сплетает их пальцы. С нежностью заглядывает в глаза, а я отвожу свои, потому что их любовь для меня всегда была чем-то очень интимным и принадлежащим только им. На меня никто так не смотрел, как Давид на Олю, будто кроме нее никого больше не существует. Даже среди толпы людей вокруг в его глазах по отношению к ней столько всего, что я чувствую нас всех тут лишними. Сашей, посмотри, как он ладит с Адель. Думаешь, не хотелось бы ему своего малыша? Когда захочет, он его сделает. Это же Саня, усмехается зять. Не удивлюсь, если у него уже где-то есть один, а то и больше. Думаешь, какая-то девушка упустила бы шанс привязать его к себе ребенком, Будь такая возможность. Сомневаюсь, но мне хочется, чтобы он встретил кого-то особенного чтобы хотя бы раз ему не хотелось сказать, что она не то. Интересно, мы вообще доживем до этого момента. Возвращаюсь снова взгляд на мужчину, решившегося провести время с крестницей. Саша, поддаваясь ей, позволяет подбросить вверх мяч, а потом забрасывает в корзину, подыграв, мол, это она сама и забила. Улыбаюсь тому, как у них все слаженно выходит. Красивые, эффектный, при деньгах. И целуется так, что воздуха не хватает. Нас шоптывает мне бессовестный внутренний голос, которому я засовываю кляп в рот, чтобы не говорил ерунды. Краснею и быстро осматриваюсь, словно мои скобрезные мысли мог кто-то услышать. Но нет. Каждый занят своим делом. Я же, заметив, как Миша с кем-то переписывается, перевожу снова взгляд на Сашу. Интересно, что в понимании такого присыщенного женским вниманием мужчины не то